Глава 15. Пауки, мечи и другие заботы. Пока мальчишек не было, я думала, что делать. Утреннее происшествие никак не отпускала, и я решила провести день в замке, там тоже хватало работы. Но не хотелось становиться затворницей только потому, что по мне пробежался паук. Следовало победить свои страхи как можно раньше и выйти во двор. В конце концов, от маленьких паучков и, и в замке не спрячешься. Но мне они ничего не сделают, а вырастут, надеюсь, еще не скоро. «Лина, ты не переживай, я отрядил наших. Мы все проверили и не нашли больше ни одного лохматого паука, только несколько обычных», — попытался успокоить меня дракончик. «Если они и есть где-то, то очень хорошо прячутся». «Спасибо, Соник, ты настоящий друг». Я почесала дракошку под подбородком и чмокнула прямо в синий хохолок. В последние дни мы не так много бывали вместе, потому что он пропадал в стае. У короля цветодраков тоже хватало забот. Как там наш баламут поживает? поинтересовалась я осторожно. Баламут? А, ты про моего брата, догадался Соник. Ага, ты же не против, если я его буду так называть? Все равно настоящее имя мне в жизни не высвестить. Да, и не надо! «Прозвище Баламут отлично ему подходит», — вздохнул мой дракошка и пожаловался. «Продолжает меня провоцировать по поводу и без». А остальные цветодраки как на это реагируют?» «Разделились на два лагеря. Одни выжидают, вторые безговорочно меня поддерживают». «А это не так уж и плохо. Было бы хуже, если бы одни поддерживали его, а вторые выжидали». «Ты права», — Соник улыбнулся на свой манер. «Но, я думаю, нашей стае стоит разделиться. Все, кто желает нас покинуть, пускай улетают. Объявлю о своем решении перед закатом. Тогда у каждого цветодрака будет целая ночь, чтобы все как следует обдумать, сидя в своем бутоне, а не выслушивая пустые похвальбы и обещания моего братца. Думаешь, так будет лучше? По крайней мере, спокойнее тем, кто останется». Мы как раз подошли к низкому каменному сараю, куда я стаскивала все найденные в замке и на территории железяки, чтобы потом рассортировать. «А ты что задумала?» — поинтересовался Соник, вспорхнув с моего плеча. «Нужно подыскать что-нибудь, чем можно скосить траву во дворе». «Тогда это точно где-то здесь». Дракошка вдруг осекся на полуслове, к чему-то прислушиваясь. «Лина, цветодраки беспокоится. мне надо проверить, что там случилось». Лети, конечно, не стала я его задерживать. Все равно от дракончика размером с ладошку мало толку, если речь идет о груде ржавого металла. Чем скосить траву я все-таки нашла. Заменителем привычной мне земной косы литовки был инструмент, похожий на большой серп на длинной ручке. Я нашла таких два, побольше и поменьше. Оба тупые и ржавые, зато к моей радости здесь же обнаружился оселок. Валялся в углу под какой-то ветошью. Я на него наступила и слегка подвернула ногу. А еще тут были грабли, но почему-то все без черенков. Точить ножи, как оказалось, я умела мастерски, так что справилась и с загнутыми в опасный полукруг лезвиями. Заодно опробовала инструмент в деле, выбрав тот, что поменьше. Минут через тридцать стало получаться вполне сносно, но и утомилась я очень быстро. Затекали спина и шея. А зато, если мальчишки не станут помогать, я и сама постепенно по несколько часов в день с травой разберусь. Поплачусь за это ноющей спиной, но что поделать? Устав облокотилась на черенок странного вида косы и задумалась, осматривая двор, где волновалась высокая трава. Они попросить ли мне меч решить паучью проблему раз и навсегда? Почему бы и нет? Это вопрос моего выживания. А я уже порядком устала от этих игр в везение с одной только сфирой. Поднявшись к себе, достала из-под ванны рассекающий, который на всякий случай обернула в трепицу. Но прежде чем снова резать пальцы, задумалась, как бы повернее сформулировать желание. Очевидно, что проблему следует решать глобально. Но и просить уничтожить всех в мире пауков будет неправильно. Это важная часть экосистемы. Вынь любой винтик, и такое начнется. Припомнилась поразившая меня еще в детстве история о том, как в Китае уничтожали воробьев, чтобы повысить урожай. Горы убитых мелких птиц публиковались на передовицах газет. И вроде бы удалось добиться успеха, но уже через год поля уничтожили полчища насекомых, численность которых стала некому контролировать. «Нет уж, я такого не могу допустить». «Так», вздохнула поглубже и полоснула пальцем по лезвию. Хочу, чтобы все пауки и им подобные твари никогда не причиняли мне вред и... слушались моих приказов. Камень в рукояти как-то слабо мигнул и потемнел. А я так и не поняла, исполнилось ли мое желание. А дальше случилось что-то совсем необычное. Прямо на глазах Патина побежала по лезвию меча. Казалось, что он стремительно стареет и вот-вот превратится снова в ржавую железяку, которую я подняла в пещере. Интуиция прямо-таки кричала, что это был последний раз, когда я смогла взмахнуть волшебной палочкой. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Растерянно держа меч на вытянутой руке, я не знала, как поступить. Безопасно ли его трогать или лучше бросить? «Мамочки, а вдруг я упустила возможность потратить желание на что-то действительно стоящее? Но вместо этого, как сказочный глупец, нажелала полной ерунды». Закружилась голова и я торопливо села на пол, чтобы не грохнуться и не разбить себе голову. Прислонилась к ванне спиной и осторожно положила меч рядом. Похоже, я все-таки перегнула палку и снова попросила невозможное. Комната плыла, шумела в ушах. На несколько мгновений наступила полная дезориентация. Я прилегла на пол и зажмурилась, но в обморок все-таки не свалилась. Да и слабость не зашла слишком далеко. Несколько минут спустя я даже смогла подняться и, напившись холодной воды из-под крана, поплескала в лицо. Еще минут через десять почувствовала себя почти нормально. Разве что паника накатывала волнами и от этого крутила в животе. Мучаясь в сомнениях, я вернулась в спальню и прилегла на кровать, подтянув колени к животу. В таком виде меня и обнаружил соник. Дракончик влетел в распахнутое Настюш окно и встревоженно закружил по комнате. «Лина, что-то случилось! Тебе снова плохо?» «Я в ужасе, Соник. Кажется, с мечом что-то не так. Я села на постели. Лежа горю точно не поможешь. Знаешь, мне, наверное, в библиотеку нужно. Наверняка там найдется инструкция, как им правильно пользоваться». «Что?» — переспросил дракошка. «Соник!» «Мне нужна книга, где описаны подобные мечи и их свойства. Ты не встречал такую?» «Вроде видел похожую», — неуверенно ответил дракончик. «Поможешь найти?» «Конечно, идем!» «Как дела в стае?» — поинтересовалась я по дороге. «Было бы невежливо отвлекать короля от важных дел, не у меня же одной проблемы». «Баламут взялся приставать к одной драконочке». Соник рассказал мне, что его беспокойный брат, которого я так точно окрестила Баламутом, начал подбивать клиния к драконочке, которая нравилась самому Сонику. Я поставил ему ультиматум, или он ведет себя хорошо, или я вышвырну его из замка. Ого, а что он? Он мне снова нагрубил, так что я изменил свои планы. Утром у нас назначен ритуальный поединок. Если победит Баламут, то он станет новым королем. «А уйти придется мне». «Что значит, если он победит?» «Куда ты собрался?» — возмутилась я. «Ты же советник тени дракона, не забывай об этом. Как же я тут без тебя, Соник? И вообще, что еще за пораженческие настроения? Может, мне взять мухобойку да прихлопнуть твоего братца?» «Не надо его мухобойкой!» Слегка развеселился дракошка, понимая, что я не всерьез, но тут же снова погрустнел. «Понимаешь, Лина...» Баламут жил за стеной, ему уже приходилось драться. А у нас здесь всемирные и спокойные, я просто не умею сражаться. Соник! Я подставила ладошку, и дракончик устало приземлился на нее. Поднесла его ближе к лицу и посмотрела в большие невероятного цвета глаза. Ты такой храбрый! Ты не побоялся сфиры! Ты самоотверженный и мудрый! Да-да, мудрый, и не спорь! Ты умеешь читать, разбираешься во многих вещах. И ты тоже побывал снаружи, пусть и не сражался. Но кто знает, правду говорит баламут или выдумывает. Кажется, дракончик впервые об этом задумался. В его взгляде мелькнула надежда. Думаешь, у меня есть шансы? Уверена. Кстати, это ведь именно он попался мальчишка а не ты. Не похоже, что он способен защищать и поддерживать стаю. Ты здесь истинный король цветодраков, Соник. Ты и ты им останешься. Не нужно никуда уходить и ничего делить, понятно? Спасибо, Лина. Теперь мне стало немножко легче, правда? Верь в себя, мой друг. Я чмокнула его в пушистый хохолок. Постараюсь. А еще... Мне обидно, Лина. Я ведь так за него волновался. Так надеялся увидеть его снова. «И вот это произошло, а он...» «Знакомо. Сердце защемило от сострадания и неожиданного открытия. Определенно, я знаю, что такое предательство. Поморщилась и потерла грудь слева от болезненного укола в сердце. Может, и хорошо, что я не помню, что со мной произошло. Амнезия. Кажется, именно так психика защищает нас от травмирующих событий». В библиотеке мы с Соником пробыли до самого вечера. Пусть и не сразу, но нужную книгу нам удалось отыскать. Рассекающий был ключом предела. Ключ предела — самый важный артефакт из всех существующих. Подобным оружием обладали все драклорды, и предназначалось оно в основном для защиты. В книге не было ни одного упоминания о том, чтобы мечи использовали в качестве волшебной палочки для всякой ерунды, но и нигде не было сказано, что это невозможно. Может, я нарушила какие-то правила или условия? Я принялась читать дальше, и когда дошла до главного, так и села, обхватив голову руками. Возможности мечей были не безграничны. В основном они использовались для концентрации магической энергии в определенной точке, а также работали как накопители. Это не было сказано напрямую, но я смогла уловить суть в витиеватом и пространном описании. Эдакий инструмент, или скорее прибор, выполняющий указанные функции. И у этого прибора имелся заряд. Когда он заканчивался, мечу требовался внешний источник, который находился в специальном месте в основании замка. Получается, пользуясь мечом, я посадила аккумулятор, так? И чтобы он заработал снова, следовало его подзарядить. «У меня две новости. Хорошая и плохая», — сообщила я Сонику. «Давай с хорошей», — попросил Дракошка. «Меч не испортился». «А плохая?» «Он как бы разрядился, а специальная магическая зарядка расположена где-то в подвале. Ты не видел ничего подобного?» Я с надеждой уставилась на Дракошку. «Хм...» задумался мой советник. «Лина, я в подвалах не был. Незачем мне туда баласоваться». «Ох, и что же теперь делать? Было не по себе от того, что мой чит-код в этом мире больше не работал. Я лишилась волшебной палочки, и случись что-то нехорошее, придется рассчитывать только на свои силы». «Лина, пора бы тебе поужинать. Я слышу, как твой живот бунтует». А мне пора спать. Завтра с братом драться на рассвете. Ой, точно. Прости, что задержала. Идем. С Соником мы распрощались на выходе из библиотеки, и дракошка выпорхнула в ближайшее окно. Оставшись одна в пустом коридоре, я вдруг ощутила себя особенно одинокой. Удивительно, но я уже привыкла к мальчишкам. К совместному приему пищи. Вспомнив мальчишек, я воскликнула «Коза!» Я снова забыла про Маруську и не подоила ее вовремя. Мало того, она все еще где-то там во дворе. С паучихой один на один. Нет, ну как можно быть такой безалаберной? Искренне злясь на себя свернула в ближайшую комнату и выглянула наружу. Сумерки только-только спустились, и на улице было еще довольно светло. Но я знала, что до появления сферы осталось недолго. Маруська себе не изменяла. Она снова жевала ромак на огороде и вела себя спокойнее некуда. Верный признак, что паучихи нет рядом. Каким-то непостижимым образом козочка чувствовала этих тварей. Выдохнув с облегчением, я решила, что успею спрятать ее в замке и поспешила к черному ходу, которым пользовалась чаще прочих. Успела вовремя и даже умудрилась подоить Маруську на кухне, беседуя с ней и угощая ромаком, который козочка просто обожала. Убрав молоко в прачечную, где было намного прохладнее, я отвязала козу. «Давай посмотрим, куда тебя на ночь пристроить. Наверное, надо было подготовить место заранее, натаскать кошенные травы в какую-нибудь комнату на первом этаже. Насчет запахов и прочего я не переживала. Замок большой, и в нем много пустых помещений, которые еще не скоро мне понадобятся». «Идем-ка!» — потянула упирающуюся козу за собой — Но стоило выйти в коридор, раздался какой-то подозрительный звук. Я остановилась и замерла, прислушиваясь. Волосы на теле тут же встали дыбом. До этого момента я чувствовала себя защищенной в замке. Но не сейчас, когда здесь явно появился кто-то еще. «Что это?» — спросила вслух, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. Внезапно Маруська скакнула вперед, вырвав веревку у меня из рук. «Стой! Куда ты?» Но шустрая козочка уже повернула на лестницу. Недолго думая, я припустила следом. Догнала я Маруську лишь на третьем этаже, где располагалась спальня, выделенная мальчишком. Вывернула в темные коридоры, притормозила, заметив козу. Та стояла прямо по центру, но, увидев меня, обернулась и протяжно заблеяла, звонко ударив по полу копытцем. Ее глаза жутковато светились в полумраке. Совсем близко раздался такой знакомый мне скрежет, порождающий толпу противных мурашек. Из распахнутой двери спальни вдруг высунулась мохнатая паучья лапа. Перекрыв коридор, она звучно царапнула по противоположной стене, на которой виднелось белесое пятно паутины. «Матерь Божья!» — вскрикнула я и отступила на несколько шагов. «Маруська, назад! Ко мне немедленно!» казани собака!» Естественно, она не послушалась. Вместо этого снова заблеяла и, ловко прыгнув, вбаднула паучью лапу. Снова раздался скрежет, лапа пропала, а из дверного проема вылетел ошметок паутины. Похоже, паучихе было несподручно плеваться из комнаты, целясь в узкий дверной проем, потому и особенного эффекта это не взымело. Я прижалась спиной к холодной стене и выдохнула. «Не может быть!» Секрет сферы раскрылся. В том, что в комнате у мальчишек именно с я была уверена процентов на 99. Все оказалось проще простого. Днем паучиха принимала обычные размеры, поэтому я и не встречала ее во дворе до вчерашнего дня, когда она заползла мне на спину. Никуда она не прячется, ползает себе, как и ночью, а если и прячется в подвале, то ей не требуется поднимать решетку, ведь она спокойно пролезет между прутьями. Сняв со стены факел, я подожгла его от того, что горел у лестницы, и осторожно приблизилась к дверному проему. В глазах неугомонной козочки отразилось немое одобрение. «Сфира», — чувствуя себя глупо, обратилась я к паучихе, — «прекрати плеваться паутиной и отойди от двери!» Я не верила, что у меня получится, но чудо случилось. Шелестя и специфически поскрипывая, восьмилапое чудовище отодвинулась вглубь комнаты. «Не может быть!» — прошептала я. «Похоже, мое последнее загаданное желание сработало!» Глубокий вдох, выдох. Преодолевая всевозможные границы собственной смелости, я осторожно заглянула внутрь комнаты, готовая в любой момент отпрянуть. В неверном свете пламени факела паучиха показалась еще огромнее и занимала большую часть комнаты. Последние мои сомнения развеялись, когда я рассмотрела, что один ее глаз поврежден. Тот самый, куда я попала кинжалом. Страх уступил место нездоровому возбуждению. «Если сфера теперь заперта, то я могу пробраться в катакомбы под замком и отыскать зарядку для меча». Подавив порыв отправиться туда немедленно, я снова обратилась к паучихе Сфира. «Не выходи за порог этой комнаты, пока я тебе не позволю». Никакого подтверждения, что мой приказ был услышан, я не получила. И как понять, послушается она на этот раз или нет? Если я все правильно поняла, то утром она снова примет обычные размеры, а значит, сможет легко выбраться и оказаться бог знает где». Я снова передернулась, представив, как где-то в здании будет бродить эта мерзость, угрожая внезапно вымахать до размеров танка, как только наступит ночь. Нет уж, я должна принять меры. Следующие полчаса я потратила на то, чтобы запереть дверь и законопатить все щели тряпками, надеясь, что другого выхода из комнаты не найдется. В сфере я приказала не пытаться выбраться, а Маруську разместила в помещении на первом этаже а чтобы ей было уютнее, принесла несколько охапок скошенной травы. Вот так. После этого я, наконец, отправилась спать. Огромная паучиха гонялась за мной по бесконечным коридорам замка. Я бежала точно в замедленной съемке, а тело было непослушным, словно к рукам и ногам привязали резинки. За очередным поворотом обнаружилась Маруська. Сверкнув алыми глазами, она бросилась на меня, выставив рога. Я закрылась руками и вдруг очутилась посреди той самой пещеры. Но на этот раз на мне было надето красивое старинное платье. Длинные волосы, каких у меня отродясь не водилось, струились красивыми локонами до самых колен. В руках я держала почерневший рассекающий. «Сними их, Линдара!» — раздалось сзади. А? Вскрикнув от испуга, я резко обернулась и уперлась взглядом в Редженхарда Берлиана. На этот раз он был в штанах, но без рубашки. И я невольно залюбовалась ладно скроенным телом. Мужчина медленно поднял согнутые руки со сжатыми кулаками. Сними яхне, я приказываю, прошипел он с ненавистью, а в следующий миг стремительно шагнул навстречу. Чёрное, точно обгорелое лезвие меча в моих руках легко, без единого усилия, вошло ему в живот по самую рукоять. Проступила алая-алая во внезапно ставшем черно белом мире кровь. Закапала на каменный пол. «Как? Как это вышло? Я не понимаю!» В ужасе я подняла взгляд и встретилась с янтарными глазами, в которых полыхало пламя. Тотчас на моем горле сжалась рука «Что ты натворила, дрянь? Ты уничтожила Дракендорт, предательница!» Я задыхалась, дергалась, вырывалась, как могла. Пыталась разжать пальцы мужчины, но он держал слишком крепко. Перед глазами совсем потемнело, когда я сделала последний рывок и... свалилась с кровати на пол. Тяжело дыша, я ошеломленно озиралась по сторонам, инстинктивно ощупывая шею. «Боже, приснится же такое!» Первым делом достала рассекающий и ужаснулась. Теперь он совсем не был на себя похож и действительно напоминал закопченную железяку без гарды. Если бы я не знала точно, что это тот же самый меч, ни за что бы не поверила. Паника захлестнула меня с головой, словно я утратила старого друга. «Как же теперь быть? Что я буду делать, случись непредвиденное?» Заставила себя дышать по квадрату. Вдох на четыре счета. Задержка дыхания еще на четыре. Выдох. Снова задержка. И по новой. Пульс постепенно выровнялся, и я немного успокоилась. Не время отчаиваться. Меч был неплохим бонусом к выживанию в этом мире, но у мальчишек, к примеру, такого не было, а они как-то умудрялись здесь жить. Да и дома я тоже не ходила по городу с базукой или пистолетом, и ничего ведь, как-то выжила. Хотя это не точно. Кстати, о пистолетах. Ножны с кинжалом, который помог мне расправиться с живущим на стене призраком волка, еще в первый день так и висели на спинке стула. В последнее время я оставляла их в комнате, не видя надобности носить с собой на территории замка. А кинжал-то тоже непростой. Может, и он умеет исполнять желания. Достав клинок, некоторое время его разглядывала, решая, опробовать или нет. Участь меча заставляла осторожничать. Нет, уж лучше попробую, когда возникнет настоящая нужда, а не просто так побаловаться. Вдруг он тоже имеет лимит на чудеса? Было еще рано. Небо едва окрасилось в розовый цвет, а морская гладь показалась мне сегодня необычайно спокойной. Захотелось плюнуть на все и снова посетить ту самую бухту, искупаться и отвлечься. Может, так и сделать? Позову с собой Соника. Все равно собиралась возобновить пробежки, а сама так и сижу сидим в замке. Если бы не морковная диета, давно жирком бы заплыла. Насчет жирка я, конечно, преувеличила. Дел хватало, в том числе и на свежем воздухе, и все-таки. Но прежде меня ждали два важных дела. Первое — проверить, на месте ли сфира, И какого она теперь размера? Второе вытекало из первого. Поставить меч на зарядку. Но в подвал я сунусь только если буду гарантированно знать, что там нет сфиры в ее ночных габаритах. Все-таки я допускала 1% вероятности на то, что она такая не одна. Быстро собравшись, прихватила с собой растекающий и отправилась проверять паучиху. Расконопатив двери... В нерешительности замерла на пороге, разглядывая разгромленную спальню. «И как мне в этом бардаке отыскать паука?» Даже в своих естественных габаритах с мою ладонь сфера не считалась для меня маленькой. И от одной мысли, что нахожусь с таким монстром в одном помещении, я испытывала первобытный, заложенный в гены ужас. Приходилось цепляться за мысль, что меч исполнил мое желание, и ни один паук меня больше не тронет. Зато страх подстегнул фантазию, и я придумала, как не обыскивать комнату. Сфира, ты здесь?» «Ползи на середину», — приказала я. Паучиха не заставила долго ждать и выбралась откуда-то из-под перевернутой кровати. Неимоверным усилием воли я пригвоздила себя к месту, чтобы не сбежать или не прихлопнуть ее чем-нибудь тяжелым. «Подойди ближе». Сфера, спора перебирая лапами, направилась ко мне, и я снова едва удержалась, чтобы не выскочить прочь из комнаты с визгом. Стояла, сражаясь не на жизнь, а насмерть, с накатывающей иррациональной паникой. Когда до меня осталось чуть меньше метра, я не выдержала: стой, стой! К счастью, Сфера выполнила и этот приказ тоже. Сделав несколько глубоких вдохов, я присела и протянула руку. Преодолевая отвращение, Осторожно дотронулась кончиком указательного пальца до лохматой лапы. Я должна была это сделать. Должна была преодолеть этот страх раз и навсегда. Сглотнув пересохшим горлом, постаралась смягчиться. Ты просто голодная, да? Хочешь на волю туда, где сможешь поохотиться. К сожалению, меч не научил пауков отвечать на мои вопросы. Но мне показалось, что я права. И тут мне в голову пришла идея. Вот только как объяснить паучихе, что я хочу найти одно вполне конкретное место? Поймет ли она фразу «зарядка для меча»? Я развернула то, что осталось от рассекающего, и положила его на пол перед собой. «Сфира, ты знаешь, что это такое? Можешь показать место в подвале, куда следует это отнести?» Я даже не надеялась, что мой экспромт возымеет успех. Но паучиха заползла на почерневшую железяку совсем недавно бывшую мечом и вдруг резко метнулась в коридор мимо меня. Да так спора, что в глазах потемнело от страха. В какой-то миг показалось, что она нападает. Я и сама не поняла, когда успела отпрыгнуть так далеко в сторону. Придя в себя, нервно усмехнулась «Нет, у меня определенная арахнофобия». Сфера послушно замерла посреди коридора, словно ждала, когда я присоединюсь к ней. Сгробастав остатки меча, завернула их в тряпку и вышла в коридор. Паучиха тут же пошуршала вперед. Я была направилась следом, и тут заметила маленькое белое пятно на стене прямо напротив двери. Паутина? Выходит, и она тоже уменьшается утром? Вот почему я не обнаружила гору белой субстанции во дворе. Сфира терпеливо дожидалась меня у поворота на лестницу. Это невероятно, но так оно и было. Стоило мне продолжить путь, как она оживилась и начала спускаться. Вот тут и начались проблемы. Оказалось неожиданно грустно наблюдать, как моя провожатая кувырком плюхается с каждой ступени и перелетает на следующую. «Подожди!» — остановила я ее и вернулась в коридор, где отыскала в куче недавно собранного мусора, разбитое на две части большое блюдо подходящего размера. «Заползай, сиди смирно. Напугаешь, и я тебя брошу, поняла?» Сердце замерло, когда паучиха осторожно забралась на половину блюда и застыла, поджав лапки. Я принялась чинно спускаться, держа блюдо на вытянутых руках. Было страшно споткнуться и опрокинуть блюдо на себя. Этого моя психика не выдержит. Видел бы меня кто сейчас? Я истерично хихикнула, представив, как это все выглядит со стороны. Замок в полном упадке, и я несу кошмарный завтрак на разбитом блюде. Вот же клиповая картина, как сказала бы Агрипина, Подходит для какого-нибудь клипа в определенном музыкальном жанре. Заслышав мои шаги, Маруська на первом этаже нетерпеливо заблеяла. Я только собралась положить блюдо на пол, но передумала. Уж больно у козочки однозначная реакция на мою новую подружку — найти и уничтожить. Отпустила я Сфиру, только добравшись до решетки, преграждающей вход в катакомбы под замком. Может, туда был и другой путь, но я про него не подозревала. Сфира тут же юркнула промеж толстенных прутьев. Похоже, она и правда знала, куда мне требуется, и показывала путь. А мне-то как быть? Я разочарованно уставилась на решетку. «Сим-Сим, откройся!» Честное слово, я просто пошутила, но... Стоило произнести это незамысловатое заклинание, как решетка вздрогнула и с тихим скрежетом поползла наверх, освобождая проход.